Глава 13. В «Снежном змее Скай заказал в апартаменты легкие закуски — большой кувшин взвара для всех и кружку травяного отвара для пита. Кучер к сладкопряному яблочному медовому питью волшебников так и не пристрастился, а смотреть, как восхитительный напиток портят, разбавляя на две трети водой, не хотелось уже Скаю. Стол перетащили ближе к дивану, подвинули стулья, достали чернильницу, карандаши, бумагу. Дан вытащил свой блокнот. Теперь комната отлично подходила для совещаний, не хватало только картотеки и большой карты ларежа на стене. Пит взял слово первым, по старшинству. Хоть он и был моложе Дана на год, но работал на тайную службу намного дольше. «Итак, коллеги», — начал он с самым серьезным видом. Прежде всего, нам нужно определить, какие вопросы требуют ответа в самую первую очередь, какие можно отложить на потом, а без каких и вовсе можно перебиться. Дальше договоримся, кто чем занимается. Ну и вопрос номер один. Дан, тебя же ни одного бросили на это дельце. Признавайся, сколько у тебя приспешников?» Дознаватель хмыкнул, потом ответил. У меня в подчинении трое молодых сотрудников. Совсем новобранцы, их только с мелкими и понятными поручениями гонять. Ну и при нужде можно запросить помощь. Там уже господин Рис решит, кого и сколько послать. А у вас? А мы все здесь, — развел руками Пит. При необходимости тоже можно выпросить подкрепление, но лучше бы без этого обойтись. Второй вопрос. Тот парнишка, что таскается сегодня за нами, твой? Дан удивился. Кажется, совершенно искренне. «Нет. А за нами следили?» «За нами», — подчеркнул Пит. «Следили от гостиницы до гильдии и на обратном пути. Хвост один, мелкий такой парниша или, может быть, девчонка в сером плаще. Работать не умеет, хотя очень старается. Если бы не снегопад, его бы все заметили». Ник нервно покосился на дверь. Там, конечно же, никого не могло быть, запоры на комнатах тут стояли надежные. «Ладно, наш хвост, мы с ним и разберёмся» подытожил Пит. «Теперь переходим к делу». Вопросов, срочно требующих ответа, нашлось шесть. Когда кладоискатель Линд в последний раз похода в катакомбы вышел из своей комнаты? Кто входил туда после него? Кто был в лазарете, когда кладоискатели принесли туда неара? Связан ли кто-то из волшебников с Академией искусств? Кто шил платье, которое убийца надевал на своих жертв? Видел ли кто-нибудь из жильцов доходных домов в медном квартале человека, приносящего в подвал картины, или уносящего их оттуда? Первые вопросы дознаватель Дан сразу же взял на себя. Комендант общежития наверняка с удовольствием поможет официальному лицу. Возможно, тут же решится второй вопрос, но в этом полной уверенности уже не было. Злодей мог быть в школе своим и не привлекать внимания. Ну и, конечно же, задавать вопросы в лазарете и выяснять связи волшебников школы с академией будет гораздо проще, имея полномочия и бумаги. Для решения пятого вопроса требовалось поработать. Нужны были рисунки платьев. Потом уже помощники Дана, вооружившись этими рисунками, смогут обойти всех ларежских портных. Зарисовать платье не слишком эстетично, но вполне точно мог любой из волшебников, так что и эту работу решено было поручить новобранцам. Оставались доходные дома. «Я думаю», — сказал Пит, — «Скаю туда пока лучше не соваться. Вдруг ему удастся подобраться к тамошним обитателям через художников, так сказать, изнутри? Ника общественность тоже знает как помощника Ская. Получается, пока с населением будет работать Дэн с суровым видом и полномочиями. Ну и я там пошиваюсь в частном порядке». Конечно, оставались и другие вопросы. Например, где именно злодей рисовал свои картины? Ни пыточных устройств, ни материальных следов жертв, ни холстов и красок в подземной галерее и окрестных подвалах не нашли. Полотна приносили в галерею готовыми, скорее всего, уже в рамах. Таскать рамы в одиночку тяжело, но вполне по силам даже обыкновенному человеку, а уж для волшебника под чарами усиления, вообще не задача. Но откуда их приносили? Однако для поисков ответа на этот вопрос следовало сперва осмотреться на месте, так что его оставили на потом. Дан пообещал сообщить, если найдет что-то интересное, стребовал такое же обещание с остальных и удалился. Скай почувствовал, как наваливается усталость. День выдался очень долгим. Но оставался еще один нерешенный вопрос. «Пит, а про Джустину ты не упомянул, потому что это наше дело? Раз мы ее уже опознали, разве теперь это не часть общего расследования?» «Ага», — усмехнулся Пит. «Конечно, это часть общего расследования, но и наше дело тоже». Договор-то наш? А Дан и так себе почти все зацепки загреб. Что нам-то осталось? Вот и займемся родственниками Джустины завтра с утра. Выясним подробности пропажи, попробуем понять, кто и как сумел умкнуть приличную девицу. Вдруг да выясним что-то важное. Ее, конечно, искали, но те, кто искал, думали о ее личности. Кто мог украсть Джустину Клаудиус или как-то мою фамилию? С кем она могла сбежать сама? а мы теперь видим, что злодею нужно было лицо, а не личность. Он мог быть с ней незнаком вообще, но где-то их пути должны были пересечься, чтобы он это лицо увидел. У меня еще одна догадка есть, угадаете? «Публичные дома?» — спросил Ник. Если Рис и его люди опознали ту, последнюю, дочь торговца, значит, они посмотрели обращение в городскую стражу. Не к ним же самим простой торговец с овощами пришел, когда дочку потерял. «Раз опознали только ее, значит, остальных не искали. Кого не ищут стражники?» «Молодец», — одобрил Пит. «Не обращаются к страже совсем уж нищие жители из трущоб за Серебряным мостом. Не ищут и бродяг». «Но девицы на картинах на нищих и бродяжек не похожие, Не только платьем. Не та стать. Перед смертью им досталось, но до того они нормально питались и не слишком тяжело работали». Еще, кстати, порой не ищут и девиц приличных, когда родня не в меру горда и твердо уверена, что негодная дощерь сбежала с кавалером. Но вот такие случаи отыскать трудно. Тут столько сплетен собрать и проверить придется. За год не управимся. А меж тем до весны нужно обязательно поймать этого мерзавца. Так что давайте-ка спать. Утром предстоит много работы. Утром снегопад только усилился. Дворники работали не покладая лопаты, и костеря погоду на чем свет стоит. Расчищенная серая мостовая тут же покрывалась свежим слоем белого пуха. Экипаж неспешно катился по заснеженным улицам. Когда он только отъезжал от гостиницы, Скай заметил в заднее оконце подозрительного человека в сером плаще, озирающегося, будто в поисках извозчика. Но сегодня большинство городских извозчиков решили пересидеть непогоду по домам, так что хвост остался с носом. Госпожа Элизия жила в чудесном особнячке на Серебряной улице. Где-то по соседству раньше снимал домик недотепа Фаул, старый знакомый Ская, арестованный теперь за соучастие в массовых убийствах. На суд волшебника не пустили, заседание проходило в режиме секретности, а активное участие в этом деле Ская должно было и дальше оставаться тайной. Пит узнал только, что Фаул сотрудничал со следствием, сдал всех сообщников и отправился в многолетнюю ссылку куда-то на окраину королевства. Скаю было Фаула даже немного жаль среди его судьба в академии с другой компанией был бы сейчас обыкновенным законопослушным нытиком. Без чужого влияния, Фаул вряд ли бы дошел не то чтобы до убийства, но до преступлений помельче. но ну, аник считал наказание недостаточным, даже смехотворным, и напоминал, что друзья у Фаула и самого Ская были одни и те же. Сейчас, поднимаясь на высокое заснеженное крыльцо с вычурными кованными перильцами, Скай подумал, что Пит был совершенно прав, когда говорил, что мир один. Серебряная улица выглядела совершенно мирной и безопасной. Разве среди этих уютных, укутанных в пушистый снег домиков, цветных волшебных фонарей и невысоких заборчиков, поставленных для красоты, а не для защиты от посторонних, могло случиться что-то плохое? Но вот по этой самой улице ходили и несчастная Джустина, и Фаул. И где-то по такой же тихой улочке сейчас может идти по своим делам чудовище, которое только с виду похоже на человека. Волшебник вздохнул и дёрнул за цепочку звонка. Леди Элизия оказалась намного моложе, чем представлял себе Скай. Он почему-то ожидал увидеть почтенную седовласую Матрону. Однако в уютной гостиной с розовыми диванами и множеством пёстрых лисейских подушек волшебника и его товарищей встретила молодая красивая женщина, едва ли старше самого Ская. Впрочем, манерами она напоминала волшебнику милую, но беспросветно глупую дочку дядюшкиного соседа. «О, вы и есть тот замечательный волшебник, который взялся за розыск моей дорогой Джустины!» — прощебетала она, подавая ручку для поцелуя. «Да, леди Элизия, меня зовут Скай. Нам нужно снова расспросить вас о Джустине и обо всем, что случилось перед ее исчезновением». «Конечно, конечно!» <свят> — улыбнулась Элизия, приглашая гостей присесть. «Надеюсь, такой отважный волшебник непременно отыщит мою племянницу». Скаю было неловко. Пока что госпожа Аканта велела никому не рассказывать об ужасной находке. История с чудовищными картинами могла слишком взбудоражить общественность. Почтенная ларежская публика только-только переварила весть, что на Вимбержской дороге произошло несколько убийств. Секретность только подогревала интерес и порождала самые фантастические версии. А уж пугающая находка в самом лареже, да еще и перед самым большим в году праздником, могла привести к последствиям, которые Скай себе даже представлять не хотел. Поэтому самое большее, что он мог сейчас сказать этой милой леди, что у него есть весомое основание опасаться, что ее племянницы уже нет в живых. «Ну, пока что я буду надеяться на лучшее», — заявила Элизия. «Так что же вы хотите узнать?» «Всё!» — с учтивой улыбкой вмешался Пит. «Расскажите нам о Джустине, пожалуйста, госпожа. Где она бывала, с кем общалась?» «Джустина — дочка моей старшей сестры Наркисы. Сестрица намного старше меня, давно замужем, за провинциальным аристократом из Нериды. Их фамилия Линдес. У них в Нериде большое поместье, но на деле это страшнейшее захолустье» юной девушке там совершенно нечего делать. Совершенно! Поэтому Джусти жила у меня с 15 лет. Училась хорошим манерам, собиралась поступить в Академию искусств. Хотя, как по мне, ну зачем красивой девушке учеба? От нее только морщинки на лбу появляются. Но Джусти временами бывала совершенно невыносимой занудой. Принесли чай. Леди Элизия отвлеклась от рассказа и принялась подчивать гостей персиковыми пирожными. От угощения волшебник никогда не отказывался, но сейчас оно оказалось совершенно не кстати. Впрочем, леди Элизия определенно была из тех людей, которым следует сразу же уступать, а уже потом возвращаться к делам. После чая хозяйка все таки ответила гостям на все вопросы. Особого доверия между тетей и племянницей не было, так что ответы оказались малоинформативными. Джустина была девушкой тихой, на взгляд Элизии даже слишком тихой. Балы и театр не любила, к модным нарядам была для юной красавицы чересчур равнодушна. Предпочитала одиночество и книги, в академии собиралась изучать литературу, подозрительных знакомств не водила, интереса к живописи не проявляла и друзей-живописцев не имела. Никаких новых знакомых у нее перед исчезновением не появилось, по крайней мере тех, о которых и знала бы тётя. Хотя Элизия была уверена, что у Джустины имелся тайный поклонник, ведь у красивой девушки 17 лет его просто не может не быть. После госпожи Элизии Пит побеседовал со всей домашней прислугой. Личная служанка у пропавшей Джустины была, но и с ней у девушки доверительных отношений не сложилось. Джустина часто отказывалась от сопровождения, когда выходила в библиотеку или книжную лавку, любила прогуливаться в одиночестве по скверу недалеко от дома. Летом целыми днями читала книжки на скамейке в палисаднике тоже одна. Вот и в тот злополучный весенний день она просто вышла из дома и не вернулась. Одета была в светло-синее платье и голубую накидку. С собой унесла книгу история о странствиях Орета Неугомонного в коричневом кожаном переплете. Из украшений на ней были серебряные серьги с небольшими изумрудами и серебряный же медальон на шее амулет от нечисти. В версию о тайном поклоннике, с которым девушка могла сбежать, служанка не верила ни на грош. Влюбленность, ее ж завсегда видно!» — отрезала она. «Улыбочки всякие, задумчивость не к месту. Опять же, подарочки там, сувенирчики, которые от всех прячут. Как без этого-то?» «Не было у молодой госпожи никого. Мне не верите? Дневник ей не почитайте. Я-то сама неграмотная, но точно вам говорю, не будет в нем ни словечка про поклонника, потому как никакого поклонника не было!» «Так Джустина вела дневник?» — удивился Скай. «И где же он?» Волшебник был уверен, что уж такую улику не могли пропустить стражники, когда искали девушку два года назад. Но, видимо, тогда дознаватель удовольствовался предположением леди Элизии о поклоннике. Служанка убежала и вскоре принесла толстую тетрадку в голубом бархатном переплете. Скай поблагодарил и заглянул внутрь. Почерк у девушки был красивый, с вычурными завитушками и дополнительными штришками, но вполне разборчивый. Волшебник глянул на последние записи и убедился в правоте служанки. Никаких упоминаний о нем, никаких описаний новых знакомых, никакого нетерпеливого ожидания встречи. Только размышления о прочитанном романе, и то приключенческом, а не любовном. Полезный для дела вывод тут можно было сделать лишь один — Злодей не втирался в доверие к своим жертвам заранее, не соблазнял девушек, уговаривая вместе сбежать в дальние края. Но что это могло означать? Он не молод, некрасив, не уверен в себе или просто не хочет рисковать, что кто-то заметит его рядом с жертвой и запомнит? Скай забрал тетрадку, чтобы позже прочитать её внимательно. Вдруг да найдется незначительная, на первый взгляд, но важная улика. Снегопад, наконец, закончился. Возле гостиницы снова ошивался субъект в сером, но, завидев экипаж волшебника, тут же юркнул в переулок. Обедать Пит предложил в общем зале. Ему было любопытно, сунется ли наблюдатели туда. Однако тот не рискнул: Что будем делать? Негромко поинтересовался Ник когда подавальщик поставил перед ними блюды с овощами и свининой в сухарях, и отошел. Слежка раздражала травника ужасно. Скай понимал, что за раздражительностью Ника скрывается страх. Пристальное чужое внимание заставляло все время ждать нападения. Скай создал над столиком купол тайны — разновидность чар тишины, работающая лишь в одну сторону. Теперь собеседники слышали все, что происходило вокруг, но сами могли спокойно секретничать, не опасаясь чужих ушей. «Может, поймаем гада?» — предложил волшебник. вы спросим кто его послал». «Увы!» — печально ответил Пит. «Пока он просто бродит за нами по улицам, задерживать его не за что». Если мы его отлупим, он на нас может и страже пожаловаться. Отравить на него всякие там службы пока рановато. Вы же просто практикующий волшебник, а не какой-нибудь тайный агент. Зато если он пожалуется страже, ему придется назвать свое имя», — рассмеялся Скай. «И тогда уже мы просто побродим за ним по улицам. Не выведет на того, кто его послал, так хоть мы ему нервы помотаем, а не он нам. Пожалуй, это стоит штрафа за драку, не находите?» Ник был однозначно «за». «Поймать я его смогу запросто, подкрадусь незаметно и схвачу, а тут уже и вы подбежите». «Тогда уж», — сказал Пит, — «нужно сперва заманить его в какое-нибудь безлюдное место. Если и совершать правонарушение, то шумом». «Давайте заманим его в туннель под Оленем мостом», — предложил Ник. «Там никто не вмешается, даже если мы его убивать будем». Пит посмотрел на Травника строго. «Убивать и даже калечить мы никого не будем, но место хорошее». Там уже бессмысленно будет запираться, что ему просто было с нами по пути. Ночи ждать, наверное, не нужно. Днем он чувствует себя в безопасности, а в ночи будет настороже. Может и не сунутся за нами под мост». «Отлично», — согласился Скай. «Сейчас поднимемся в комнату, соберемся и в путь. Снова лезть в эту дыру в приличной одежде я не согласен».